Жизнь в альтернативном мире с нуля Специально для группы Резеро Данное издание является лицензионным, его можно купить на официальном сайте Истори Комикс Приятного прослушивания Глава 3 часть 5 Субару нацики не разу заявлял, что всецело предан Эмилии Многих красавиц он повстречал на своем пути с момента появления в альтернативном мире И все-таки Эмилия... Наразительно отличалась от всех прочих. И причиной тому была не только её чистая непорочная красота. Субару был без ума от каждого её движения, слова и взгляда. Поэтому невозможно даже представить, чтобы он променял её на другую. Какой бы прекрасной та ни оказалась, Субару служил лишь только одной богине — Эмилия. «Как и эта идеально застеленная кровать!» Он энергичным жестом, ткнул указательным пальцем в кровать и, никому к особенности не обращаясь, заявил. «Она тоже служит только одной единственной цели! Дайте мне хорошенько выспаться!» Возвратившись из купальни и совершенно позабыв про стирку, он долго и тщательно застилал кровать и теперь, изрядно вспотев, любовался результатом своих усилий. «Ах, всё неважно, это все попросту не важно!»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 Субару испуганно прижался к стенке. На пороге комнаты стояла Рам. Он даже не слышал, как та открыла дверь. «Я же сказала, не шуми, а ты опять за свое!» «Легко сказать, не шуми! У меня че душа в пятки не ушла! Ти че надо!» В ответ на его крики Рам лишь только презрительно хмыкнула. Переступив через порог, она направилась к письменному столу. Вообще, письменные столы имелись... В каждой комнате, однако, из-за того, что Субару не умел ни читать, ни писать на местном языке, к этому предмету мебели он и близко никогда не подходил. «Чего расселся там? Барусу, ко мне!» — скомандовала Рам. «Я тебе что, домашний пудель, что ли?» Обиделся Субару, однако твердо решил не поддаваться на уловки. Собрав все мужество в кулак, он направился к столу. «Ну...» «И какое жуткое испытание в этот раз ты мне придумала?» Спросил он с вызывающим видом. «О чём ты? Я говорю, садись скорее за стол. Будем грамоте учиться». «Ого! Вот так поворот!» На столе лежала раскрытая чистая тетрадка, гусиное перо и книга в коричневом переплёте. Очевидно, равнише тело Она действительно собиралась преподать ему урок письма и чтения. Это чего вдруг? Сегодня я заметила, что ты не умеешь ни читать, ни писать, поэтому решила заполнить такой пробел. В противном случае ты не сможешь даже за покупками ходить и вести список дел. Ладно, начнем с простых детских сказок. Она взяла в руки коричневую книгу. С этого вечера либо я, либо Рэм будем заниматься тобой. Новость была настолько неожиданна, что Субару, растерявшись, позабыл даже сказать спасибо. Хотя поблагодарить Рэм, конечно же, стоило. Как и в случае в купальне, данное событие никак не вписылось в сценарий из прошлой жизни в особняке. А с чего ты вдруг доброй такой стала? Разве не понятно? Просто я... Нет. Просто потому, что так будет мне легче. И... ЧЕГО? А поконкретнее. Ясное дело кому. Чем больше работы ты делаешь, тем меньше делаю я. Чем меньше делаю я, тем меньше работы у Рам. Все выигрыши. То есть, я за вас двоих работу должен делать? Рам склонила голову на бок, словно не понимала, чего он этим хотел сказать. Возмущению Субару предела просто не было. И все-таки забота Рам немного тронула его сердце. Ладно, я вас понял. Приступаем к уроку. Поскольку соусной речи у тебя проблем нет, будем считать, что эту часть ты уже освоил. Правда, тебе бы стоило научиться подбирать правильные слова, но этого уже не добиться. Я что, по-твоему, настолько безнадежен? Субару уселся за стол Взял перо и, окунув его в чернильницу, принялся аккуратно выводить на белом листе обязательную при посещении альтернативных миров подпись. Здесь был Нацуки Сувару. «Готово!» «Не изводи бумагу на свои каракули!» — сказала Рам. «У нас мало времени». «Вообще-то это мой родной язык. Что хочу, то и делаю». «Держу пари, тебе это ни о чем даже не говорит». Субару надеялся, что Рам сможет как-то перевести надпись, но его надежды оказались тщетные. Иероглифы были чужды Рам, точно так же, как и местные символы ему. «Начнем с базовых символов ряда «и», — сказала Рам. «Когда освоишь, перейдем к рядам Роиха». «Чего? Целых три ряда за один вечер? Да у меня мозг взорвется, ты...» Ах! «Обидно» когда урок еще не начался, энтузиазм уже вот так вот сходит на нет. Субару представил, каково приходится иностранцам, пытающимся преодолеть высокобарьерные в виде хираганы катаканы и канди в процессе изучения японского языка. Освоив символы ряда «и», ты сможешь научиться читать сказки. Урок закончим в час по луне. Завтра вставать рано, и я очень хочу спать. Сэмпай, а мне нравится ваша откровенность. «Честность — одно из моих главных достоинств!» Мгновенно парировала Рам. Субару так и не понял, шутила она или нет. Склоняясь к тому, что всё это не шутки, Субару приступил к уроку. В основе изучения любого языка лежало запоминание алфавита путём многократного его записывания. Субару старательно заполнял лист простейшими знаками, которые выписала для него Рам. Процесс оказался весьма монотонным и рутинным, однако Субару понимал, что без этого никак не обойтись. Веки юноши уже слипались от усталости, однако Субару не позволял себе клевать носом. Он не мог подвести рам, которая жертвовала ради него своим собственным временем. В конце концов, это была ценная возможность установить с ней более тесные дружеские отношения, и шанс следовало использовать просто по максимуму. «Слушай, ты сказала это для того, чтобы тебе стало легче...» Ох...» Пробормотал Субару, слегка покраснев от смущения. «Ну знаешь, мне ведь все равно приятно...» Перо с легким шорохом скользило по бумаге, выводя из раз за разом одни и те же символы. Субару вспоминал свои самые первые дни в особняке, хоть он и стремился каждую свободную минутку быть рядом с Эмилией, Больше всего времени за эти дни он провел именно с Рам. В домашнем хозяйстве Субару оказался абсолютным дилетантом, и обучать его было нелегким занятием. К тому же, помимо наставничества, Рам выполняла также свои основные обязанности. Сама собой, доля ее нагрузки ложилась на плечи младшей сестры, поэтому за прошедшие четыре дня он почти не виделся с Рэм. И так как часть работы Рам младшая сестра брала на себя, Субару чувствовал, что находился в долгу даже перед Рэм. «Честно говоря, мне немного казалось, будто бы я тебе не нравлюсь», сказал Субару, старательно выводя знаки местного алфавита. Субару прекрасно понимал, что столь бестолковый ученик, как он, является просто обузой, поэтому был благодарен Рэм за то, что она хотя бы не высказывала эту истину вслух. «У вас ведь со мной еще много хлопот будет!» Но я очень хочу научиться всему как можно скорее. Поэтому спасибо тебе. Субару оторвался от тетради и повернулся к крам, однако та уже мирно посапывала, свернувшись калачиком на его превосходно застеленной кровати. Перо в руке Субару разломилась пополам.